Глава тринадцатая. Хур, как же холодно! Проклятый ящик, я уже ненавижу его создателя. В этот раз в состоянии заморозки, судя по ощущениям, пришлось провести больше времени. Голод выкручивал внутренности до такой степени, что хотелось наброситься на радостно улыбающегося старика. «Наше путешествие подошло к концу, дорогие друзья», — сообщил Вонг. «Вскоре мы прибудем к орбитальной станции, и наступит время расставания». Я отошел в угол помещения. Холод еще сковывал конечности, но я был готов действовать и с трудом сдерживался от нападения на беззащитную добычу. «Уважаемый!» — услышал я голос Тавля. Он с трудом пробился в мой затуманенный разум. «Я знаю, что вы придерживаетесь строгих правил, но вынужден просить вас о еще одной услуге. Если в моих силах помочь вам здесь и сейчас, то я с радостью это сделаю», — ответил старик. — О, это не будет стоить вам больших усилий, — произнёс капитан. В его голосе что-то изменилось, но разбираться с этим сейчас не было сил. Я стоял, опёршись рукой о стену и боролся с собой. Инстинкты требовали утолить голод, и мне всё сложнее становилось держать их в узде. У моего помощника есть определённые особенности метаболизма, и он бывает очень голодным после разморозки. Не могли бы вы накормить его перед тем, как мы покинем гостеприимный борт вашего корабля? В такого не было. Если гертамы долго не могли найти пищу, то они умирали. Приходилось все время находиться в движении и поиске. Здесь же добыча была рядом. Тело стремилось принять удобную для охоты форму. Бросив взгляд в сторону людей, я увидел вокруг их тел манящее голубоватое свечение. Пришлось смотреть в другую сторону. Если я вижу свет, то глаза уже изменились внешне. Зачесались пальцы рук, и я понял, что вскоре обзаведусь когтями. «Конечно, дорогой друг!» — воскликнул Вонг. «Правила гостеприимства запрещают мне отпускать гостей голодными». После этих слов он ушел. Его не было долго, бесконечно долго, минуты три или даже пять. «С тобой все нормально?» — спросил у меня Тавль. «Нужна еда», — с трудом ответил я, пряча глаза. «Вижу, не думал, что можно быть настолько голодным. Ты как будто все четыре дня в криокамере в сознании был». Я не стал ничего отвечать. «Возможно, так и было». По крайней мере, часть моего тела точно функционировала и расходовала энергию. Наконец, с шипением открылась дверь и вошел Вонг. Я сумел удержаться и не посмотрел в его сторону. Только ноздри начали бешено раздуваться, подавая сигналы о еде и внося еще больший хаос в мое состояние. — У меня на родине не принято мешать гостям кушать, — тактично произнес торговец. — Я оставлю это здесь. Как закончите, приходите в кабину пилота. Буду ждать вас там. — Спасибо, уважаемый Вонг, — ответил мой компаньон. — Мы у вас в неоплатном долгу. — Ну что, вы, юноша, не стоит, — ответил Вонг. — Надеюсь, старый торговец пряностями закрыл перед вами все свои обязательства? — Целиком и полностью, — после короткой паузы ответил капитан. — Успешных вам сделок в будущем. Дверь еще закрывалась, когда я совершил рывок к расставленным на небольшом столике тарелкам. Я так торопился, что споткнулся и последний метр проехал на коленях. Не тратя времени, я начал хватать пищу и запихивать в рот. Что это было, я не знаю. Что-то было холодным, что-то обжигающе горячим, а зеленую жижу из маленькой посудины вообще пришлось выплюнуть. «Все-таки ты настоящее животное», — произнес Тавль. «Даже дикари, которых я привозил Руйду в рабство, были культурнее тебя. Как ты умудрился попасть в охрану рудника? Там было регулярное питание», — ответил я. «Поэтому не возникало таких проблем». Я закрыл глаза и откинулся на стену, привел глаза в норму и осмотрел комнату. Человек стоял рядом и с интересом смотрел на меня. «Ну что, наелся?» — спросил он. Я прислушался к себе и понял, что голод действительно отступил, но совсем не исчез. Нужно будет при случае поесть что-нибудь более существенное. «Перекусил», — ответил я. «Ты серьезно?» — удивился тавали и показал на пустые тарелки. «Ты слопал и мою порцию!» «Я, конечно, не в обиде, но чувствую, что твое содержание будет стоить мне не меньше, чем обслуживание истребителя». «Значит, нужно лучше работать», — произнес я, вставая и подумав, добавил. «Или чаще охотиться». «Опять ты со своими дикарскими замашками». «Забудь уже об этом. В большинстве цивилизованных миров каждое животное на счету, и истреблять их ради еды никто не позволит. А насчет работы ты прав. Надеюсь, в этой системе все будет обстоять лучше». «Где мы?» «Система аринга Она тоже принадлежит корпорации, только другой — Ордина. Они занимаются производством и поставкой продуктов по всей галактике. «Будет много еды?» — с интересом спросил я. «Да, и пиратов. У Ордина всегда были проблемы с боевым космическим флотом, поэтому они часто прибегают к помощи наемников для зачистки своих систем. Правда, есть в их мирах и большой минус», — добавил он. «Но для тебя это скорее плюс». «Какой?» «Деньги, Шонг». У местных торговцев вечно нет денег, и часто они рассчитываются с наемниками своими товарами. «Ну и хорошо», — сказал я, — «значит, голодать не придется». «Ага, скажи это своему истребителю, когда вместо кредитов получишь две тонны хурговых бронков. Это, конечно, деликатес, но в двигатель его не положишь». «Что делаем дальше?» «Идем к Вонгу. Пора прощаться с этим пройдохой», — ответил человек. Всегда знал, что он скользкий тип, но сейчас он превзошел самого себя. «Почему?» — не понял я. Ведь он выполнил свою часть договора и даже едой поделился. Что тебя не устраивает? Меня не устраивает то, что он за пустяковую услугу списал все свои долги передо мной. И вынудил меня это подтвердить. В другой ситуации я не позволил бы этого сделать, но сейчас выбора не было. Но ведь для тебя важнее то, что происходит сейчас, а не в будущем. Сказал я, пока мы шли по коридорам к кабине пилота. Знаешь, через пару минут молчание задумчиво произнес Таваль. В твоей странной синей голове порой рождаются очень дельные и правильные мысли. Конкретный поступок Вонга в нашей ситуации действительно стоил десятка долговых обязательств в будущем, которого, кстати, могло и не быть. При этом он обернулся и посмотрел на меня. Я пожал плечами, и дальше мы шли молча. Вонг сидел за пультом управления в небольшой комнате. На экранах перед ним был космос и громадная, постепенно увеличивающаяся в размерах металлическая туша станции. К своему огромному удовольствию, после осмотра пульта я понял, что узнал почти все органы управления и кнопки. В голове даже сформировалось понимание, как в случае чего перехватить управление транспортом. Память пилота была изучена мною очень тщательно, и это уже дало свои первые результаты. Осталось разобраться с управлением истребителем, и я стану полноценным пилотом. До стыковки с орбитальной станцией торговцу предстояло пройти еще ряд проверок, и он был несколько тороплив, поэтому процедура прощания оказалась необычно короткой и скомканной по сравнению с обычной манерой разговора старика. Через пять минут мы уже шли в обратном направлении. В грузовом ангаре нас ждали наши корабли, и нужно было еще раз все проверить перед выходом в открытый космос. — Ты уверен, что сможешь управлять истребителем? — в очередной раз спросил меня капитан. — Насчет боя не знаю, но взлететь точно смогу, — ответил я. Но человек почувствовал в моем голосе неуверенность и лишь покачал в ответ головой. Когда мы пришли в ангар, Таваль велел мне запускать снапа, а сам предусмотрительно отошел на небольшую площадку и включил вокруг нее защитное поле. Истребители сильно отличались друг от друга. Игнис был весь округлый, плавной формы корабля навивали мысли о большом животном. На его брюхе висели вытянутые цилиндры ракет, а между ними торчал ствол скорострельной пушки. Снаб был абсолютно плоским. Он был похож на вытянутую лепешку. На верхней части выступал только купол пилота и ствол лазерного излучателя перед ним. С боков торчали два коротеньких крыла, придававших звездолету нелепый вид. Я подошел к своему кораблю и, пользуясь памятью Джейка, нашел специальный выступ и открыл купол пилота. После этого я обернулся и торжествующе посмотрел на таволе. Тот нажал на что-то, и по ангару разнесся его голос, усиленный громкоговорителями. «На моей родной планете снапы умели открывать даже маленькие дети, поэтому это не повод для гордости, шанг Если это все, чему ты сумел научиться, то твоя выходка на кьесе точно того не стоила». Я нахмурился и полез внутрь. Заняв кресло пилота, я осмотрелся вокруг и понял, что знаю назначение абсолютно всех кнопок и индикаторов. Довлетворенно улыбнувшись, я принялся включать оборудование. Позади купола раздалось громкое ворчание. Потом движок пару раз чихнул и затих. Я принялся за вторую попытку. В этот раз все прошло хорошо. Я сжал рычаг управления и добавил тяги. Вот только переключиться между маршевыми и маневровыми двигателями забыл. Корабль повело в сторону, и я не сильно врезался в стену ангара. Бросив быстрый взгляд в сторону компаньона, увидел, что тот стоит и сжимает рукой переносицу. Такого жеста я еще не видел. Нужно потом будет спросить, что он означает. Вернув корабль на прежнее место, я открыл купол и крикнул: "Ну как?" "Хуже, чем надо, но лучше, чем могло бы быть", ответил Тавэль и выключил защитное поле. "Надеюсь, что ты сможешь долететь до станции", сказал он, залезая в игнис. Через пару минут корабль человека плавно поднялся над полом. Затрещал передатчик, и в эфире прозвучал голос капитана: "Мы готовы к выгрузке, Вонг". "Счастливого пути, дорогие мои", ответил старик, и ворота ангара начали открываться. "Следуй за мной, Шонг", передал капитан и постарайся в меня не врезаться. «Меня зовут Гирд, Кэп», — сказал я, глядя на черноту космоса за воротами. Вылетать туда было немного страшно, я почувствовал некоторый мандраж. «Ничего обещать не могу, но буду стараться». Игнис скользнул вперед и, заложив вираж, скрылся из моего поля зрения. Я толкнул рычаг управления тягает себя, но недостаточно сильно. В итоге Тавль успел сделать два круга над транспортом Вонга, прежде чем мой снаб, чихая и кашляя, сумел покинуть ангар и пристроиться за истребителем человека. Приходилось уделять массу внимания управлению. Несмотря на память пилота, навыков пилотирования у меня не было, и приходилось постоянно сопоставлять воспоминания и свои действия. Из динамиков постоянно звучали голоса, корабли запрашивали посадку, диспетчерская служба ругалась с теми, кто лез вне очереди, база жила своей жизнью. Но все это проходило мимо моего сознания. Несмотря на сложность управления, я буквально влюбился в полет. Сложно было передать свои чувства. Больше всего подходили эмоции Джейка от общения со своей самкой. Невесомость приятно щекотала внутренности. Я мог двигаться в любом направлении, кружить на месте или нестись вперед. Это было похоже на ощущение от родного тела, только возможностей было еще больше. И пусть сейчас снаб дергался и метался под моим неумелым управлением, но я был уверен, что это пройдет и готов был на многое, чтобы продолжать летать. Незаметно весь обзор заслонил громадный бок станции. герт нам дали добро на посадку в шестой док», — сообщил Таваль. «Погоди, капитан», — попросил я. «Сколько ресурсов у кораблей на текущий момент?» «Еще восемьдесят часов, можно не думать о дозаправке», — ответил Таваль. «Что ты задумал?» «Давай полетаем», — попросил я. Человек некоторое время молчал. Потом я увидел, как его Игнис дернулся вниз и нырнул под брюхо станции. «Лети за мной». Я направил истребитель следом и вскоре сумел догнать его, но мне удалось это только потому, что капитан меня ждал. Из нижней части космической станции торчали длинные пики какого-то оборудования. Местами их было так много, что нельзя было даже подумать о движении между ними. Корабль Тавеля рванул вперед и скрылся в переплетении антенн и длинных выступов. Я последовал за ним. Основные органы управления я уже немного освоил и теперь больше уделял внимание прокладыванию маршрута. Сначала я просто летел следом за капитаном, но вскоре понял, что могу проложить путь сам и обогнать его. — Если долетишь первым до открытого космоса, то с меня стейк на станции, — произнес Тавлик, когда увидел мой снаб рядом. Что это? — спросил я. — Большой кусок жареного мяса, — со смехом ответил тот и увеличил скорость. — Принято, — ответил я. — Выиграть не получилось. Человек потрясающе владел своим кораблем. Он настолько виртуозно просачивался в малейшие щели, что казалось, будто его корабль не имеет реального тела, а сжимается и меняет форму по воле своего пилота. «Неплохо, Гир, даже очень!» — передал капитан, когда гонка завершилась его победой. Я отстал почти на минуту и умудрился повредить снаб, зацепившись крылом при неудачном маневре. «Ты действительно быстро учишься. Теперь пора все же идти на посадку». «Зачем нам на станцию?» — спросил я. «Желания покидать корабль не было. Я был готов даже терпеть голод, только бы остаться в космосе. Нужно зарегистрироваться в качестве наемников, иначе не получится работать в этой системе». «Может, позже?» — с надеждой спросил я. «Не переживай», — засмеялся в ответ Тавль. «Тебя скоро достанет невесомость, и сам будешь просить о заходе в порт». «Вот уж не уверен», — ответил я, и мы направились к шлюзу для малых кораблей. Посадка прошла без происшествий. После того, как мы попали в док, корабли захватил голубой луч и переместил на свободные места у стены. Вылезая из кабины снапа, я испытывал сильное чувство потери. Расставаться с кораблем не хотелось. Тавль заметил мое состояние. — Что с тобой? — спросил он. — Есть хочу, — угрюмо ответил я. — Что, опять? — возмутился человек. — Ты только ел у вонга. — Ну, протянул я. С тех пор много чего произошло. — Я научился летать, поучаствовал в космической гонке, побывал на незнакомой космической станции, — начал перечислять я. — Хорошо, хорошо, — поднял руки Таваль. — Я понял. Еще ты ходил и дышал. — И это, кстати, тоже, — кивнул я. — Уговорил, — сказал капитан и обратился к проходящему мимо Трогу. — Уважаемый, где здесь можно перекусить двум бедным космическим странникам? Трог остановился и внимательно осмотрел нас и наши корабли. — Вам только если в трюм идти, — сказал он. — Это сразу у выхода, в первый сектор. Тавль повернулся ко мне и сказал, «Нужно серьезно заняться нашим внешним видом и транспортом. Даже работники порта считают нас нищебродами». «Мне все равно», — ответил я. «Главное, чтобы кормили нормально». «Эх, Шонг», — грустно покачал головой Тавль. «А социальная ты душонка». «Какая?» «Ай, неважно», — отмахнулся человек. «Идем». Заведение оказалось гораздо лучше, чем бар на Кесе. Было тихо, разумные пили, и ели и негромко общались. Капитан быстро сделал заказ и попросил работника сразу принести напитки. «Нужно найти представительство гильдии наемников», — сказал он, когда принесли наш заказ. «На многое рассчитывать не приходится. С нашими консервными банками хорошо, если и десятый ранг дадут по внутренней классификации». «Что это значит?» — спросил я, на миг отрывавшись от еды, что было сразу же отмечено человеком. «О, да у тебя прогресс! Даже говорить уже можешь!» «Когда на столе еще еда осталась», — сказал он, а я пожал плечами и вернулся к своей тарелке. Вообще, этот жест стал часто меня выручать. Можно было не выдумывать ответы и просто уйти от вопроса. «А значит, это мой синекожий друг, что нам будут доступны только дальние патрули, так что налетаешься в волю!» Звучит многообещающе, — произнес я, закончив с едой. Три дня поисков и всеобщей тревоги не дали никаких результатов. Измученные постоянным мониторингом отчетов и сводок представители четвертого департамента сидели в оперативном штабе. Дик красными от недосыпа глазами уставился в голый экран, изучая очередную сводку. Его начальник сидел рядом и смотрел в потолок. Последний час он выбивал замысловатую дробь пальцами. Его напарник знал, что когда дробь прервется, будет озвучено важное решение. Наконец, этот момент наступил. «Завязывай», — произнес Краш. «Он ушел». «Три дня — слишком малый срок для поисков», — возразил Дик, не отрываясь от своего дела. «Завязывай», — я сказал. Трок хлопнул ладонью по столу, подтверждая весомость своих слов. «Дай бой местным патрульным. Руководство космопорта может возобновить работу в штатном режиме». Человек отвернулся от экрана и взял в руки планшет. Спорить с шефом сейчас не имело смысла. Он уже принял решение и остается только подчиниться. Пока Дик рассылал сообщение о службам, задействованном в операции, Краш встал и начал ходить по кабинету. «Что дальше?» — спросил Дик, закончив со своей задачей. «Если цель осталась на планете, то будет второй эпизод. Не может не быть. Но я сильно в этом сомневаюсь. Думаю, он уже далеко от Кьеса. Приятно было работать с тобой, шеф», — хмуро ответил человек и о чем-то задумался. «Не спеши нас хоронить», — ответил Рут. «Цель ушла, но она еще жива». «В этом нет сомнений. В любом случае нужно отчитаться. Лучше сделать это до того, как нам начнут задавать вопросы». Напарник кивнул и стал набирать длинные сообщения. Отправлять его или нет, он еще не знал. Это будет понятно после разговора шефа с начальством. Трок сделал несколько глубоких вдохов и набрал номер межзвездной связи. «Два гудка? Три?» «Есть результаты?» — услышал Краш в трубке спокойный голос. «Он ушел. Плохо. Что удалось узнать?» «Шонг. В основной форме очень крупный. Прибыл недавно. В компании с человеком. Купили пару истребителей, но отследить нереально. По документам их давно сдали в утиль. Расчет производился со счета на получателя, поэтому данных о покупателе нет. Со слов торговца, человек представился капитаном Тавелем. Потом корабли исчезли вместе с их новыми хозяевами. Что вы предприняли? Изначально блокировали квартал и космопорт». Запретили вылет малых кораблей, запустили сканирование больших, но все личности на бортах были идентифицированы. Никаких нелегальных пассажиров не найдено. Это все? Да. Пауза в разговоре могла означать все, что угодно. Пожилой трог невольно вытянулся и замер в ожидании ответа. коммуникаторы послышались щелчки старомодной клавиатуры. Такими уже не пользовались неизвестно сколько лет. Дик из-под лобья смотрел на напарника и ловил каждый звук. «Ищите слабое тепловое излучение. Эту особенность обнаружили несколько лет назад у черных. Они греются даже при заморозке», — наконец ответил абонент. После этих слов младший безопасник рванул к своему столу и начал рыться в отчетах. «Я надеюсь, это поможет вам сдвинуться с мертвой точки. Мне нужны результаты. Надеюсь, следующий ваш доклад будет более положительным». Дик, наконец, нашел искомое и, подбежав к шефу, показал руку с четырьмя растопыренными пальцами. Трок кивнул и произнес в трубку. «Уже сдвинулись. Есть четыре подходящих под описание случая. Завтра к вам прибудет корабль, оборудованный системами поиска». «Принято», — ответил Краш и услышал короткие гудки. Потом он повернулся к терпеливо ожидающему окончания его разговора напарнику и спросил. «Что там?» «Первые два дня ушли четыре судна, три транспорта и добывающая платформа. Все сообщали о неполадках с генераторами, которые излучали лишнее тепло». Платформу можно сразу откинуть. На них не бывает криобоксов. Недостаточный ресурс систем. Что с транспортниками? Торговцы. Два ушли в первый день, один во второй, — быстро ответил человек, сверившись с отчетом. После того, как угроза миновала и появилась новая зацепка, безопасники словно получили новый заряд энергии. Работа в четвертом департаменте была очень престижной, но и минусы свои были. Возможно, после завершения миссии их все же пустят в расход, но такая вероятность была во время каждого из их дел, и они к этому давно привыкли. Напиши в администрацию космопорта. Возможно, они указывали в документах конечную точку своих маршрутов, — сказал Трок. Дай запросу максимальный приоритет. Нам нужна вся доступная информация — пилоты, груз, состояние кораблей, все, что они смогут выдать. Крайний срок сегодня вечером. Принято, — ответил Дик, и его пальцы забегали по дисплею планшета. Если он ушел, то сразу задумчиво произнес краж. Поэтому в приоритете первые два судна. Отправить уточнение не нужно. Выборка небольшая, и так разберемся.